«Почему я так думал?» Уж больно крепко корица был привязан к этой железке. Приезжая в резиденцию, он обычно запирался в своей комнатушке, но иногда дверь оставалась открытой, и я краем глаза видел, как он работает. При этом меня не оставляло чувство, что я подглядываю за ним. Корица будто сливался с компьютером в одно целое. Казалось, между ними существует какая-то интимная связь. Энергично отстучав что-то на клавиатуре, он переводил взгляд на экран, чтобы проверить написанное, и недовольно кривил губы или улыбался еле заметно. То впадал в задумчивость и неспеша нажимал на клавиши, то вдруг его пальцы начинали порхать по клавиатуре с бурной энергией музыканта, исполняющего на фортепиано этюд листа. Погружаясь в безмолвный диалог с компьютером, юноша точно вглядывался сквозь экран монитора в другой, важный и близкий ему мир. Я не мог избавиться от мысли, что реальность, в которой существовал корица, лежала не в земном мире, а в том самом подземном лабиринте. Может быть, там у него был звонкий чистый голос, Он мог дать выход своему красноречию, умел громко плакать и смеяться. А могу я получить доступ к вашему компьютеру отсюда? спросил я у Сикаву. Тогда вам никакого пароля не понадобится. Ничего не получится? Ваше сообщение до нас дойдет, а отсюда к вам ничего. Проблема в пароле? Сизам, откройся. Без него ничего не получится. Не откроется волку дверь, сколько голос не меняй. Тук-тук, это я, твой друг-кролик. Но раз пароль не тот, будет тебе от ворот поворот. На том конце провода усикав, чиркнул спичкой и закурил. Мне тут же представились его желтые кривые зубы, вялый обвисший рот. В пароле должно быть три знака — буквы или цифры, а может, комбинации букв и цифр. После появления надписи «Введите пароль» у вас будет 10 секунд. Если три раза подряд ошибетесь, доступ закроется, и система поднимет тревогу. Никаких звуковых сигналов, просто будет сразу ясно. «Ага, заходил волк и наследил». Здорово придумано, а? Посчитаем число возможных комбинаций. 26 знаков алфавита и 10 цифр. Величина близкая к бесконечности. Нет, тому, кто не знает пароля, эта загадка не по зубам. Я задумался в умолчании. Ну как? Есть какие-нибудь идеи? А На следующий день, после обеда, когда Карица повез домой на Мерседесе очередную посетительницу, я зашел в его комнатку, уселся за стол перед компьютером и включил его. Экран монитора озарило холодное голубое сияние. Появилась надпись. «Введите пароль для открытия доступа. Вам дается 10 секунд». Я набрал на клавиатуре три буквы. Я заранее решил, какое это будет слово. з Раздался звуковой сигнал, система не открылась. «Пароль неправильный? Введите правильный пароль. Вам дается 10 секунд». На мониторе пошел отчет времени. Я нажал клавишу смены регистра и ввел то же слово за главными буквами. ZOO. компьютер Опять ответил отказом. Пароль неправильный. Введите правильный пароль. Вам дается 10 секунд. Если будет опять введен неправильный пароль, доступ будет автоматически закрыт. Начался отсчет времени. 10 секунд. Я сделал первую букву за главной, остальные две набрал строчными. Последняя попытка. з Послышалось бодрый бип, и на экране высветилось сообщение. Пароль правильный. Выберите программу в меню. Открылось меню. Я сделал глубокий вдох и, справившись с дыханием, пробежал длинный перечень, пока не наткнулся на программу «Связь». На экране беззвучно возникло новое меню. Выберите в меню программу связи. Я щелкнул мышкой по строке «Сеанс беседы». «Введите пароль для приема сообщений. Вам дается 10 секунд». Я подобрался к важному для корицы элементу системы. Чтобы защититься от опытного хакера, он должен был наглухо запечатать вход в систему. И здесь пароль должен иметь очень большое значение. Я набрал SUB. Неудача. Пароль неправильный. Введите правильный пароль. Вам дается 10 секунд. Опять пошел отсчет. 10, 9, 8. И я решил пойти испытанным путем. Сначала заглавная буква, потом маленькие. SUB. «Радостное, БИП!» «Пароль правильный. Введите телефонный номер». Сцепив руки, я не сводил глаз команды, отданной компьютером. «Неплохо. Мне удалось открыть две двери в лабиринте корицы». «Совсем неплохо. парк и подводная лодка». Я нажал кнопку «Выход» и вернулся в главное меню. Потом щелкнул по прямоугольнику «Завершить работу», и на экране появилась надпись. «По умолчанию ваши операции будут автоматически занесены в регистрационный журнал. Если в этом нет необходимости, нажмите «Нет». Я поступил так, как сказал Усикава. Щелкнул мышкой туда, где было написано «Нет». Операции в журнал не занесены. Монитор тихо погас. Утерев пот со лба, я убедился, что клавиатура и мышь остались на столе в том же положении, в каком были до моего вторжения. Упаси бог, сдвинуть их с места хотя бы на пару сантиметров. И удалился, оставив за спиной остывающий монитор.